563. Гуру. Импульс, каждодневно получаемый при контакте с иерархией света, есть двигатель духа. Без него сознание может утонуть в явлениях обыденности. Много таких утопленников, словно в воронки и водоворотов погружается мысль, и тушится огонь сердца. И много тушителей, Явление пламени и сердца есть цель и объект нападений для сознательных-бессознательных служителей тьмы. Устоять против них можно лишь сердцем, вооруженным владыкой.